Яркие вспышки, будто к нему возвращалось сознание, озарили мозг Данилы. Он услышал знакомый голос. «Даня, очнись, прошу тебя!» Ромка истошно вопил откуда-то издалека. «Они лезут к тебя в голову! Да просыпайся же ты, мешок с костями!» Данилю будто влепили пощечину. Это сработал чип, послав импульс в область мозга, отвечающую за боль. Он не мог открыть глаза, но теперь ясно слышал, что происходит вокруг. «Они собираются притащить туда всех нечипованных, разве ты не видишь?» Резкий мужской голос показался знакомым. Это был тот лысый ускалится сотрудник ФСБ. «Еще рано делать выводы», – ответил второй мужчина. Надо проанализировать код. Тут все слишком сложно. Не мог его написать этот старикан. А кто тогда? Надо достать чип, тогда мы все изучим и... Хорошо, только быстро, а то... Ускалиться осекся. Он сознание Данила с трудом открыл глаза. Операторы погрузили его в такой глубокий сон, что даже система безопасности чипа, защищавшая от взлома, Едва подавала признаки жизни. Светлую комнату по-прежнему наполнял плотный цифровой воздух. Лицо в медицинской маске склонилось над ним. «Что вы сделали?» – слабым голосом возмутился Данила. Его подташнивало, голова раскалывалась. «Я всем расскажу, что вы делаете с людьми в своей... в своем...» Он не мог найти достаточно оскорбительного выражения для этого здания. «Фашисты!» – закончил он почти криком. Данила не помнил, что означает это слово, но точно знал, что оно очень плохое. Операторы, быстро собрав из воздуха висевшие там светящиеся символы, скрылись за второй дверью. Ругательство вырвалось у Данила помимо воли. и он тут же испугался собственной дерзости. Но главная боль притупила страх. Во взгляде у Скалитцева мелькнула недобрая тень. «Пройдемте в кабинет», – задумчиво проговорил агент Марков. «Нам надо все обсудить». С удивлением Данил обнаружил, что его руки и голова уже свободны. тут он заметил что ему так и не надели браслеты при входе сеть отключилась самим зданием он попытался встать покачнулся и двинулся куда указывал агент фсб в кабинете он осторожно сел на стул все еще ощущая слабость и тупую боль в висках и затылке в голове сидевшего напротив человека велась бурная деятельность будь данила чуть проницательнее Он заметил бы, как испугался агент, поняв, что его услышали. Если бы только этот хлюпик не привлек себе столько внимания, можно было бы отправить его к нечипованным, предварительно забрав чип, и забыть, что такой когда-то существовал. Да еще его дед. Столько лет дурачил службу, вынашивая планы. Нет, он все-таки не умер. Не мог умереть. Прячутся, выжидают, чтобы открыть город для этих грязных свиней без чипа. Внутри агента все кипело, грозя вырваться наружу. Сотни, даже тысячи людей обманул один старикан. И под чьим началом он работал? Да еще эта парочка, Акрапов с Томиловым, чуть не запороли все расследование. И тоже под его руководством. Ничто из этого не должно открыться. Он не позволит. Если сеть начнет расследование в отношении службы, всему конец. Если в нее попадет хоть толик того, что происходило в стенах здания. «Что вы слышали?» Ровным натянутым голосом произнес агент. «Что надо?» – огрызнулся Данила. Боль не унималась, и он решил отыграться на человеке, которого возненавидел, хотя бы за то, что он приравнял деда к террористам. «Расскажите, что вы знаете о моем дедушке, или сегодня в сети будут кадры вашей попытки достать из меня чип?» Данила Шири раскрыл глаза, чтобы агент заметил миниатюрные камеры на их раскрасневшейся глади. На мгновение у скалитца просиял, но тут же спрятал свою радость, граничащую с ликованием. Одним ударом он уберет эту выскочку и закроет ему дорогу за пределы города. «Хочешь узнать со своем дедушке?» Он подался вперед. «Хорошо, я расскажу. Но ты взамен удалишь все, что снимал в лаборатории». Данила кивнул, не почуяв подвоха. «Как же далеко этому желторотику до своего деда?» Внезапно подумал ускалицей. Он снова начал злиться, а потому отбросил эти мысли. Глава ему нужна ясной. Сергей Анатольевич был нашим наемным работником. Он поставлял программы для внутренней сети службы. В это же время его завербовали нечипованные, чтобы создать программную лазейку, позволяющую жить в городе без чипа. Он написал код, и когда его раскрыли, спрятал его на своей старой странице, а после этого исчез. Но это вы и сами знаете. Марков сделал небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями. Вы ведь регулярно бывали с ним за стеной. Работали вместе? Данила молчал. Теперь у него в груди вскипала злоба. Агент видел это, а потому удовлетворенно продолжил. А вы знали, что этот ваш так называемый дедушка даже не родственник вам? Данила замер ледяным изваянием, не понимая, что говорит этот человек. Лишь краешком сознания он ощутил, что агент не лжет. «Вы попали к нему по распределению», – продолжал Марков. «Сеть сама отправляет сирот к старикам или бездетным, записавшимся в программу по усыновлению». «Он вас даже не хотел брать, но раз уж подписался на это, пришлось». «Вы врете!» Закричал Данила, готовый броситься на агента. «Не вру», – просто ответил Ускалицей. «Мы с ним работали вместе. И поверь, я знаю о твоей жизни и его жизни гораздо больше тебя самого. А теперь расскажи мне, где он прячется и как вы условились с ним встретиться». Очевидно, та встреча в лесу сорвалась, когда тебя якобы выкрали из города. Агент пошел в атаку. и на мгновение ему показалось, что слишком рано. Но разум данила еще затуманенный после допроса, среагировал, как ожидал узколицей. «Да вы издеваетесь! Они едва не убили меня, чтобы вывести в бункер! Меня держали в какой-то клетке!» Его мысли начали путаться. «У них там кругом оружие и грязь!» Все, что сеть годами запихивала в него, прорвалось наружу. Данила не мог остановиться. Он выкрикивал проклятия, поносил нечупованных, повторяя любимые выражения Ромки. Он не понимал, как может сетевик хотеть помогать им, работать на них, и тем более такой человек, как дед серёжа При мысли о нем у Данилы больно кольнуло в груди. Он вспомнил слова агента. «Вы все сами можете увидеть», – он еще раз указал на миниатюрные камеры. «Все записано и есть на чипе. «Да вы и видели!» Тут Данила осёкся. «Не могли не видеть!» Он внезапно умолк, понимая, что попался. «Вся эта история об участии Данила в заговоре – простая приманка, чтобы он вышел из себя. Но зачем?» «Спасибо, этого достаточно!» – удовлетворённо улыбнулся агент. «Можете идти!» Данила не сдвинулся с места, испуганно глядя на ускалицева он вцепился в свой стул, будто боялся с него свалиться. Запись нашего разговора уже отправлена в сеть. Только представьте заголовки новостей. «Горожанин в лапах не чипованных. Чудесное спасение от похитителей». Данила говорит спасибо агентам специальной службы. Ну или... После похищения горожанин тронулся умом. Выбирать вам. Казалось, посетитель больше не был интересен агенту. Он открыл перед собой непроницаемое светящееся окно и стал разглядывать какие-то документы. Данила медленно поднялся и, как во сне, двинулся к лифту. Когда дверь за ним закрылась, агент тяжело вздохнул. Путь шумиха уляжется, а потом можно действовать. Но в этот раз нельзя спускать глаз с мальчишки. Сегодня же за ним установят наблюдение.